Мазамбик. Дорога на Даке. Февраль 1977 года. Маскируем лодки. Бидерман, Фриш остаются. Переждав несколько дней, группа выходила на новое задание. На сей раз пошли все до одного. Двое остались охранять лодки, на которых они переправлялись на берег. Остальные сасовцы направились вглубь материка. Целью их была дорога между Маки и Даки, иногда используемая боевиками. По данным разведки, по ней передвигались одиночные машины, самая подходящая добыча для осасовцев. Выйдя на дорогу, спецназовцы обнаружили, что дороги как таковой почти нет, ухаб на ухабе. Даже по мазамбикским меркам она находилась в отвратительном состоянии. Поэтому Маккензи приказал продвигаться дальше на восток. Примерно через час сасовцы нашли еще одну дорогу, которой пользовались часто, судя по следам, и заняли позиции на ней. Противник появился только на исходе второго часа ожидания. Ночью природа замирала, сельским хозяйством в этом районе давно никто не занимался, поэтому кроме терра уехать здесь было некому. Гулкий грохот дизельного двигателя Лэндровера, хорошо знакомый с АСовцем. В родези Лэндровер был самой популярной машиной. Приближался. Судя по звуку, машина шла груженной. Первыми огонь открыли Маккензи и Коул. Их винтовки ФАЛ были оснащены малогабаритными прицелами Трилюкс, и как только Лэндровер поравнялся с ними, они открыли огонь. Цели были заранее распределены. Маккензи первым же выстрелом снял водителя, а Коул пассажира, сидевшего рядом. Роджер Д. с пулеметом РПД сидел примерно в 30 метрах от засады Маккензи и Коу. Как и было условлено, он пропустил машину. Лендровер прошел на расстоянии вытянутой руки, тяжело ревя мотором. В кузове сидели несколько вооруженных негров. Из них двое были одеты как партизаны, остальные во что попало. Но оружие было у всех. По сторонам негры почти не смотрели, и их внимание было целиком поглощено разговором. Как только впереди сухо застучали фал, Давет выскочил и дал длинную очередь из РПД по кузову, перечеркнувшую сидевших негров. Как это часто бывало, ни один из негров среагировать не успел. Мгновенно принимать решение они не умели. Ни один даже не успел выстрелить. Под огнем с нескольких точек в пару секунд полегли все. Пока остальные шмонали кузов, собирая добычу, ДВ занял позицию с пулеметом, прикрывая товарищей от возможной атаки. Наконец, сзади раздался топот. Отходим. Лицо лейтенанта Мартенеса кривилось улыбки. Что взяли? Хорошо взяли. Патроны к Калашникову, целый тюк, трофейной формы, снаряжение. на самое главное. «Сигареты?» «Сигареты — это хорошо». Сигареты забыли положить при последнем сбросе снаряжения, поэтому курильщики чувствовали себя прискверно. Маккензи тем временем облил двигатель, соорудил факел, запалил его и бросил на машину, после чего присоединился к остальным, уже успевшим отойти. На месте осталась куча расстрелянных гильз, десятки трупов и пылающий ленд -ровер. Сасовцы направились в сторону берега, оставляя за собой четкую цепочку следов. Их отход прикрывал Коул, минируя тропу. В одном месте он поставил двойную растяжку, снарядив ее так, чтобы гранаты взрывались от легкого натяжения проволоки. Метод был примитивный, однако срабатывал в 99 случаях из 100. Как показывала практика, одной растяжки хватало, чтобы настроение у преследователей резко падало и желание двигаться дальше почему-то угасало. Они шли до наступления темноты и с закатом устроили привал на ночь. Несмотря на опасения, никто их не преследовал. Противникам и в голову не пришло, что база спецназовцев находится на озере. С рассветом они продолжили путь и через некоторое время вышли к спрятанным лодкам. Вторая охота также оказалась успешной. Никто их даже не преследовал. Террористы в этот момент пытались перекрыть тропы, ведущие к границе. О том, что спецназовцы могут находиться на одном из островов кабора они даже не подумали.